Честь капитана Доумена. В 1922 году я был командирован в Англию и Америку для приобретения подходящего парусника. Требовалось хорошее, приспособленное к дальним плаваниям учебное судно. Подготовленные молодые моряки нужны были восстанавливающемуся хозяйству нашей страны. Громадные американские дешевые шхуны Не годились. Шхуна, то есть судно с косой парусностью, проста в работе, она идеально лавирует и незаменима при плаваниях во внутренних морях и архипелагах. Но с попутными ветрами и на большом волнении шхуна опасна. Она рысклива. Для океана нужен корабль с прямым парусным вооружением. Я и нацелился на барк Патази который недавно перешел на рейсы Европа-Южная Америка. Обменявшись телеграммами с судовладельцами и капитаном, я выяснил, что могу встретить корабль в Фальмуте. Вот почему в осенние мглистые дни 1922 года я оказался в этом английском порту, излюбленном парусниками всех стран из-за своей легкой доступности. Поеживаясь от пронизывающей сырости, я направился по мокрым плитам незнакомых улиц к морю. Обойдя какие-то длинные закопченные здания красного кирпича, я сразу увидел гавань. Обилие мачт как будто противоречило разговорам об умирании парусного искусства, но я знал, что это впечатление обманчиво. Большинство мачт принадлежало легким рыбачьим шхуном или парусно-моторным шаландам, никогда и не нюхавшим океанских просторов. Только два-три настоящих корабля стояли в порту, и на этом общем фоне заметно выделялся стройный рангоут знаменитого Барка. Четыре мачты огромной высоты господствовали над всем частым и низким лесом береговой мелочи. Четыре мачты, сзади пятая, сухая Бизань. Да, очевидно, это был потази В гавани было пустовато. Должно быть, дренная погода разогнала моряков по уютным местам, достаточно многочисленным в Фальмуте. Массивные позеленелые камни набережной в средней части гавани блестели от оседавшей с воздуха воды. Истакады на сваях, и мостики осклизли от сырости. Резкий ветер, серое небо и зелено-серые волны, брызгающие пеной. Крепкие и бодрящие запахи моря, смолы и мокрые пеньки совсем не способствовали угнетенному настроению, как это иногда бывает у городских людей в такую погоду. Наоборот, завеса холодного моросящего дождя вызывала приятные мечты, о далеком сияющем южном море и как реальный залог возможности выйти сквозь пелену осеннего тумана в широкий и теплый мир, выселись могучие мачты потази. Мы, моряки, не очень прихотливы к условиям жизни на суше просто потому, что и самые дренные места для нас скоро приходящие. Несколько дней и новое плавание, новая перемена. Полюбовавшись огромным барком, чистым, выхаленным и основательно продрогнув, я направился в небольшую гостиницу, где предстояло встретиться с капитаном Патази. Я нашел хмурого щеголеватого человека на почетном месте у камина в столовой. Вопреки первому впечатлению, мы быстро подружились. Капитан много плавал, был хорошо образован. При этих качествах способность остроумно оценивать события и заразительный юмор делали капитана приятным собеседником. Я договорился о подробном осмотре его судна и получил все нужные мне предварительные сведения. Окончив деловую часть, капитан пригласил меня поужинать вместе. В затянувшейся беседе он признался, что рад столь высокой цене, назначенной компанией за его судно. «Если продадут мой патази, я вряд ли найду парусник по вкусу. Уж очень мало осталось настоящих кораблей. Придется переходить на пароход». И капитан добрым глотком поторопился смягчить отразившееся на его лице огорчение. «Не понимаю, зачем вам платить большие деньги?» за знаменитость которую мало кто оценит за эту сумму вы два парусника купите разве что с небольшим ремонтом а хороший ходок вам ни к чему вот начнете кругосветные плавания, тогда другое дело немного огорченный я признал что капитан прав и тот совсем по дружески пожав мне руку обещал помочь если дело сорвется в подыскании более дешевого, но достаточно хорошего корабля. Как бы то ни было, переговоры моего начальства с компанией, хозяином потази шли своим чередом, а я должен был выполнять свои обязанности. В ближайшие два дня я излазил весь Барк, от Кельсона до Брамстеньк, и мог только подтвердить первоначально слышанные отзывы. Покупка была бы превосходная. Я послал необходимые телеграммы и остался ждать решения. Погода все ухудшалась, и, наконец, было получено штормовое предупреждение. Ожидалась грозная буря. Рыбацкие суда поспешили укрыться в гавани. Сильнейший западный шторм разразился на следующую ночь. Солнце не показывалось четыре дня. Ураганный ветер перемешивал соленую водяную пыль с потоками проливного дождя. В гавне стоял лязг якорных цепей, визг трущегося железа и деревянных брусьев, скрип рангоутов бесчисленных рыбацких судов. Буря загнала в бухту несколько больших кораблей, в том числе и два парохода. На пятые сутки наступила ясная и ветреная погода я простился с патази барк развернул свои паруса и ушел на юг в рио где в бухте гуанабара высилась причудливая гора сахарная голова спустя три года в тысяча девятьсот двадцать пятом году потази погиб у тех же южноамериканских берегов загорелся груз угля остов и сломанные мачты великолепного барка еще несколько лет были видны на отмели где капитан затопил горевший корабль